Глава 17. Неожиданное зрелище. Прижат к стене. Ингольф в плену у англичан. Приговор. Имя Пеггама заставляет английского адмирала побледнеть. Ингольф бросился вон из каюты и обомлел, увидав ужасное зрелище. Человек пятьсот англичан, войдя в шлюпках в фьорд, окружили бриг Ральф и ворвались на его палубу, прежде чем вахтенный успел это заметить и дать знать начальству. На каждого матроса брига пришлось по пяти англичан. Нападение совершено было так неожиданно и так искусно, что не пролилось ни капли крови. Альтенс был бледен как смерть и до крови кусал себе губы. Палуба была освещена как днем. Рядом с английским офицером, руководившим атакой, стояли черный герцог и его сыновья. Ингольф с первого взгляда понял все, или во всяком случае, по-своему объяснил себе происходящее. Он подумал, что ему изменили те самые люди, ради которых он только что собирался жертвовать собою, и вся кровь бросилась ему в голову. Скрестив на груди руки, он остановился в гордой позе у дверей каюты и кинул презрительный взгляд на Розольфцев. Случись все это вчера, он схватился бы за оружие и дорого продал бы свою жизнь. Но теперь у него был в кармане патент на чин капитана первого ранга, делавший его неприкосновенным. Поэтому он мог спокойно ждать, что будет дальше. «Вы должны сдаться», — сказал ему английский офицер, делая знак четырем матросам, чтобы они приблизились к Ингульфу и взяли его. «Извольте», — остановил офицера старый Гарольд, — «ведь вам известно, что ваш начальник мне обещал». Офицер велел матросам остановиться. Гарольд выступил вперед и сказал Ингульфу. «Капитан, я буду называть вас так, пока мне не будет доказано, что вы на это не имеете права». В ответ на мой ультиматум английский адмирал Коллингвуд лично явился ко мне и представил ряд документов, доказавших, во-первых, что вы никто иной, как знаменитый пират по прозвищу «Капитан Вильзевул». Во-вторых, что вы вступили в разбойническое товарищество, именующее себя Обществом морских грабителей и поставившее себе целью разрушение и ограбление замка Рузольфса. И, наконец, в-третьих, что недостойный Гинго, министр Густава Третьего, заранее заплатил вам за мою смерть а также за смерть сыновей моих патентом начин капитана первого ранга. Ввиду таких серьезных фактов, я разрешил капитану арестовать временно ваш корабль. Но с тем, чтобы на вашей голове не был тронут ни один волос, пока вы не ответите мне на мои вопросы. Я жду. Кто бы вы ни были, я вижу, что вы вполне джентльмен, и с меня довольно будет вашего слова. «Если адмирал Коллингвуд сказал правду, то вы не поставите мне, надеюсь, в вину, что я предоставил свободу действия тем, которые явились на защиту моего дома, моей семьи. Если же адмирал ошибается, то опять-таки повторяю, одного вашего слова будет для меня довольно, и вы получите свободу вместе с вашими матросами». А господа англичане удалятся, произведя на прощанье салют в качестве извинения. Таково, капитан, условие, заключенное между мной и адмиралом. От вас зависит, который из пунктов этого условия будет исполнен». Старый Гарольд произнес эту речь с замечательным благородством, так что Ингольф невольно почувствовал восторг. «Я тоже, в свою очередь, поставлю один вопрос», — отвечал он, «и по получении на него ответа немедленно отвечу сам. Впрочем, нет, я ответа ожидать не буду. Я только поставлю вопрос и затем отвечать буду за себя». Правда ли, что Гаральд Бьорн, герцог Норландский, вступил в заговор, имеющий целью убийства Густава III, короля Швеции, и замещение его на троне Эдмундом, старшим сыном упомянутого герцога. Я не умею, не способен лгать. Да, я действительно капитан Вильзевул. Но даю честное слово, что никогда не намеревался грабить и разрушать замок Розольфсе и убивать герцога Норландского и его сыновей». Даю честное слово, что я лишь недавно узнал о производстве меня в капитаны шведского флота, получив вместе с тем приказ арестовать вас троих за государственную измену, доказательство которой я, между прочим, вижу в том, что в данную минуту в Розольфском замке находится один из самых деятельных главарей заговора, нити которого протянуты между Стокгольмом и Розольфсы. «Довольно, милостивый государь!» возразил нахмурясь черный герцог. «Итак, вы с легким сердцем готовились арестовать двух молодых людей, которые за несколько часов перед тем вас спасли, кинувшись в пучину Мальстрюма. Вы забыли долг благодарности. Забыли также, что герцогство Норландское – независимая страна, что мой род дал уже Швеции двух королей» и что я никому не обязан отчетом в своих действиях. В государственной измене можно обвинять лишь подданного. Я же в подданстве у шведского короля не состоял и не состою». «Прекрасно», — с живостью возразил капитан, «но шведский король во всяком случае имеет право защищаться от своих врагов». «Не оспариваю у него этого права, которое и мне принадлежит в такой же мере», — сказал герцог. «Шведский король поручает свою защиту капитану Вельзевулу, а я поручаю свою адмиралу Колингводу. «Вы пленник адмирала, а так, как прежде всего вы пират, переменивший кожу лишь по случаю, если только его патент не поддельный». — заметил английский офицер. — Одним словом, — докончил черный герцог жестким повелительным тоном. — Вы ответите за свои поступки перед военным судом. Четыре матроса подошли к Ингульфу и взяли его за воротник. Пират хотел было оттолкнуть их всех и швырнуть в фьорд, но сообразил, что этот грубый поступок не принес бы ему никакой пользы и спокойно дал себя арестовать, не сказав ни слова. В эту минуту глаза его встретились с глазами Эдмунда и Олафа, и в их взглядах он прочел самое недвусмысленное сочувствие к себе. Проходя мимо молодых людей, он сказал им, «Мне очень грустно, господа, терять ваше уважение, но могу заверить вас, что все сказанное мною вашему отцу – чистая правда». «За два часа перед этим я еще не знал, что арестовать мне поручено именно герцога Норландского и его сыновей. И если я принял это поручение, то лишь потому, что вы неминуемо погибли бы, если бы его исполнил кто-либо другой. Я же дал себе клятву спасти вас во что бы то ни стало. Прощайте, господа. Вы можете поверить слову человека, у которого бесспорно много грехов на душе» но который еще ни разу в жизни не солгал. «Отец!» — воскликнули умоляющие молодые люди. «Оставьте!» — сурово остановил их черный герцог. «Правосудие должно совершиться!» «Я должен вам заметить, милостивый государь», — сказал Ингольф английскому офицеру, что вы арестуете штаб-офицера шведского королевского флота, и он подал ему свой патент. «Я исполняю лишь полученный приказ», – возразил офицер, отказываясь принять бумагу. «Дело это разберет военный суд». Час спустя военный суд под председательством самого адмирала вынес резолюцию. Ингольфа и весь его экипаж подвергнуть смертной казни через повешение за морской разбой и за покушение на ограбление замка Розольфса. Осужденным дали 24 часа для того, чтобы написать письма своим семействам, сделать последние распоряжения и приготовиться к смерти. Исполнение приговора назначено было на следующий день, рано утром, на восходе солнца. Для исследования прошлой жизни матросов Ральфа была назначена особая комиссия. Предполагалось собрать сведения об их происхождении и возрасте и предложить герцогу помилование некоторых из них. При этом заранее было оговорено, что офицеры и матросы, поступившие на брик Ральф с других кораблей, ни в коем случае помилованию не подлежат. Стали проверять корабельный список и не досчитались двух человек – бухгалтера Ольдгама и казначея Надода. Красноглазый числился на Ральфе под титулом казначея, чтобы матросы не делали лишних догадок. Несмотря на самые тщательные поиски, казначея и бухгалтера нигде не нашли и даже не могли определить хотя бы приблизительно момент их исчезновения. Странное совпадение. Около того же времени черный герцог хватился двух своих служителей, Гуттера и Грундвига и точно так же никто не мог их нигде найти. Мы впоследствии увидим, какое отношение было между исчезновением Ольдгама с Надодом с одной стороны и Гуттера с Грундвигом с другой. С тех пор, как Ингольф превратился в вольного корсара, кинувшего вызов всей Европе, он взял с боя и разрушил 11 английских кораблей из которых каждый был значительно сильнее его брига. Легко поэтому понять, с какой злобой готовились англичане ему отомстить. Очевидно, в среду грабителей замешался предатель, сделавший англичанам самый обстоятельный донос о целях и намерениях экспедиции, предпринятой Ингольфом и Надодом». Адмирал Коллингвуд шел наверняка и прибыл как раз вовремя, чтобы спасти замок Розольфсе и его обитателей. По объявлении резолюции суда, Ингульфа отделили от прочих офицеров и матросов и заперли в одной из комнат Южной башни. Комната освещалась одним квадратным окошком, а дверь была крепкая, обитая железом, и не позволяла даже думать о побеге. Внизу, под этой комнатой, находилось помещение Магнуса Бьорна, пропавшего брата Гарольда. В эти комнаты с тех пор никто ни разу не входил. Магнус, уезжая в путешествие, формально запрещал входить туда без него, а в последний свой отъезд особенно настойчиво подтвердил это запрещение. Впрочем, черному герцогу не приходилось даже и следить за тем, чтобы это запрещение соблюдалось. Доступ в эту часть замка достаточно строго охраняла существовавшая таинственная легенда, способная расхладить самое пылкое любопытство. В этих комнатах некогда повесился один розольфский управляющий. Причем никто так и не мог доискаться причины этого отчаянного поступка. После того шепотом стали рассказывать, что привидение управляющего каждую ночь является в тех апартаментах, болтаясь на веревке и возобновляя каждую ночь сцену самоубийства. При этом будто бы раздавались стоны и стук костей. Комната, в которой заперли приговоренного Ингольфа, находилась на самом верху башни и выходила на четырехугольную террасу, которая шла кругом всех четырех стен старого замка. Не будь этой террасы, никто из Розольфской прислуги не решился бы провести Ингольфа в верхнюю комнату, потому что в таком случае им пришлось бы пройти через заповедные покои. При всем своем высоком умственном развитии Гарольд и его сыновья были все же люди своего века и, хотя не верили суеверным росказням прислуги, однако все же чувствовали непобедимое отвращение к помещению, в котором Магнус, бывший в своей семье свободным мыслителем, хранил свои многочисленные коллекции. Впрочем, черному герцогу однажды ночью послышались в Магнусовых комнатах какие-то странные звуки и померещился какой-то зловещий свет в окнах. И это было вскоре после исчезновения Магнуса. Больше ничего и не требовалось для того, чтобы заставить прислугу обегать такое нечистое место. Капитанский помощник Альтенс и четыре других офицера были заперты, как попало, в трюме Альфа вместе с прочими матросами. Оружие было, разумеется, отобрано у всех. Все люки были наглухо забиты и охранялись часовыми. Да, впрочем, о бегстве нечего было и думать, ввиду того, что палуба Брига была занята многочисленным отрядом англичан. На судне Альтенс, старый морской волк, сказал следующую речь. «Все вы подлецы и трусы!» — обозвал он своих судей. «Вы взяли нас в плен изменническим образом! Отдайте нам корабль и капитана и сразитесь с нами в честном бою! Хоть вас и пятеро на одного, а все-таки мы потопим вас в море! Да что, вы на это никогда не осмелитесь!» «Вы трепетали при одном имени капитана Вильзевула. Вам понадобилось семь кораблей и две тысячи экипажа для того, чтобы погнаться за нами. Но мы еще не повешены, поэтому берегитесь». Произнеся эту речь, Альтенс сделался нем как рыба, и больше от него не могли добиться ни слова. День прошел совершенно спокойно, и, к удивлению англичан, из трюма не доносилось ни малейшего шума, ни малейшего крика. Когда заключенным отнесли пищу, то нашли их сидящими в порядке по ранжиру, при офицерах и офицерах, готовыми идти на смерть, как по команде. Настал уже вечер, а ни Ольгам, ни Надот не подавали и признака жизни. Равным образом не найдено было следов и Гуттера, и Грундвига. Решено было, что оба верные служители, убитые этими двумя бандитами, убежавшими под шумок с Ральфа, и бешенству старого Гарольда не было пределов. Даже у Олафа с Эдмундом пропала к пиратам всякая жалость. «Завтра, как только свершится казнь, — сказал черный герцог, — мы обыщем весь скок». «И, наверное, поймаем убийц!» Это сказано было за обедом, данным в замке в честь адмирала Коллингвуда и его офицеров. «У вас есть приметы этих бандитов?» – спросил адмирал. «Если есть, то их ведь нетрудно будет отыскать». «Одного из них мы сейчас же узнаем», – отвечал Эдмунд, «потому что он замечательно похож на клерка одного английского нотариуса по имени Пэггам» которого мы видели в Чичестере. При имени пэггома адмирал Коллингвуд смертельно побледнел, но сейчас же закашлялся, чтобы скрыть свое смущение. Поэтому никто не успел заметить, какое странное впечатление произвели на адмирала слова Эдмунда. Что сказали бы Олаф и Эдмунд, если б узнали, что лорд Коллингвуд сделался пэром Англии и маркизом Эксмутским? вследствие смерти своего старшего брата, погибшего со всей своей семьей в море во время кораблекрушения.